Глава 13. С опаской, осматриваясь по сторонам, весёлая Троица выдвинулась из комнаты. На улице моросил дождик, но концерт должен был состояться под навесом, и плохая погода такому развлечению совсем не помеха. До концертной площадки добрались без приключений. Туда уже стягивалась масса народа, и затеряться в толпе оказалось проще простого. Со всех сторон в огромных количествах Поглощали пиво, вино местного производства, передавали эту гадость друг другу, и отказаться от такого сомнительного угощения было практически невозможно. К 8 часам вечера на сцену вошли музыканты. Им аплодировали, свистели. Маша успела слегка زخмелить от подсогнутого кемта, домашнего вина, и во все глаза высматривала Максимилиана. Он оказался на своём бесменном месте, рядом с синтезатором. Инамновение Маша даже показала, что она снова попала в свой ночной кошмар. Подметила, что Максим Риан нисколько не изменился, лишь бородка и кудряшки стали длиннее. Ро группа начала выступление, и толпу поглотило радостное возбуждение. Всё смешалось, и Маша потеряла Диану из вида. Винотям времени сделала своё коварное действие и ужасно захотелось в дамскую комнату. Осознав, что другого выхода, кроме как попытаться выйти, у неё нет, Маша начала проталкиваться к концу площадки. Быстро прибираясь по тропинке в свете тусклых фонарей, мечтала только об одном поскорее оказаться в нужном месте. Кто-то не спеша шёл ей навстречу, и Маша вмиг узнала мягкую кошачью походку. Сердце ушло в пятки при мысли о том, что через мгновение они с доктором столкнутся лицом к лицу. Нельзя допустить, чтобы он увидел её в этом пореке. Осмотревшись, Маша юркнула в пышный заросли шиповника, притихла. Дима на свистовое себе под нос песенку прошёл мимо. В руках он держал пачку печенья в шоколаде и, вероятно, всего собирался пить чай. Машу доктор не заметил, и она выдохнула с облегчением. Шагнув обратно на тропинку, вдруг поняла, что дождь успел пропитать почву и теперь она стоит в жидкой грязи. Чертыхнувшись себе под нос, попыталась выбраться из кустов, но колючие ветки вцепились в парик. С трудом отвоевав мужскую прическу у шиповника, Маша двинулась в сторону туалетов. Хорошо, что там нашелся обломок зеркала. Он нависал на старой, поржевевшей раковиной. Но себя можно было рассмотреть. Парик сдвинулся на бок, из-под него выбились темно-русые пряди. Кеды почти полностью были вымозаны жидкой грязью. Досталось из спортивного костюма. К рукаву прилипли колючки и теперь больно царапали кожу. Маша принялась их выдёргивать, но колючки плохо поддавались. Лучше всего будет вернуться в комнату и переодеться. Девушка уже шагнула в сторону одного из голубых домиков, как вдруг вспомнила, что ключи от комнаты остались у Дианы в кармане. Возвращаться в таком жутком виде на концерт не имело смысла. Парик больше не защищал её, а грязь на кедах надо было смыть. Маше, на мгновение, стало жутко обидно. Неужели эта красавица Маша Филатова, дочка известного писателя, в таком виде бродит по ненавистной студенческой базе и даже не может попасть в свой домик? От жалости к себе она вśliпнула и медленно побрела в сторону пляжа. Со злостью сорвала с головы парик и отбросила его в сторону. Ушла довольно далеко, чтобы не наткнуться на знакомых, и здесь дала волю слезам. Солнце тем временем закатило за горизонт. Грязь на кедах подсохла, а морской ветерок успокаивающе ласкал волосы. Наплакавшись, Мария поставила ветру своё лицо и от нечего делать начала бросать камешки в воду. И зачем она выдумала этот спектакль с передеванием? Неужели было сложно просто сказать Максимилиану, что между нами всё давно кончено? И плакала она только что совсем не из-за него. Отныне в её сердце поселился совсем другой мужчина. Тот, который плавает и играть в карты лучше всех на свете. Тот, который избегает встреч из-за её глупой выходки на пляже. И пусть он захлопнул перед ней свои двери, это всё равно ничего не меняет. Похоже, Она влюблена в противного доктора. Но как можно за несколько дней впустить в свой мир почти незнакомого человека с красивой фигурно выбритой стрижкой и считать его чуть ли не самым близким на свете? Маша вопросительно покосилась на волны, но на этот вопрос не было ответа даже у моря. Темнота опустилась на берег, и на небе появились звёзды. Видимо, дождь закончил хозяничать на этой части побережья. А ветер разогнал остатки облачности. Камни остыли, холод пробирал до костей. Нужно было возвращаться на базу. Концерт, скорее всего, уже окончен. Максимилиан с головой ушёл в очередной банкет, и встречи с ним можно не опасаться. Маша поднялась и отправилась в сторону лагеря. Собственные чувства её больше не пугали. По мере приближения к базе ей стали попадаться разрозненные кучки пьяных студентов впредущих в сторону пирса. И тут и там были слышны обрывки обсуждений выступившей рок-группы. Маша уверенно шла вперёд, пока кто-то не ухватил её за руку. Девушка, девушка, а вы куда идёте? спросил очень нетрезвый голос. Присоединяйтесь к нам. Мы сейчас на пирсе ещё один концерт дадим. Не-не, мне пора спать, вырвала свою руку Маша. «Да зачем же спать? У нас с собой вина много, песни будем петь, травка тоже есть, если захотите!» Не унимался противный голос. «Я не курю!» Маша уже выскользнула из компании, как внезапно наткнулась на еще одну нетрезвую осыпь мужского пола. «Машенька!» – взвизнула осыпь. «Ты ли это? Сколько лет? Сколько зим?» Голос принадлежал Максимильяну. Он каким-то образом узнал Марию в кромешной тьме и теперь был безумно счастлив в своей находке. «Как ты здесь оказалась, Машенька? Я жду, жду, когда ты свою курсовую допишешь, а ты все не звонишь. Максик, я тоже очень рада нашей встрече, но мне и вправду пора». Попыталась состраниться Маша. Не тут-то было. Максимилиан ухватился в нее мертвой хваткой и потащил за собой в сторону пирса. Ребята, я поймал русалку. Надо же, Машку поймал. Удивлённо обступили со всех сторон, узнавшие Машу нетрезвые товарищи Максимилиана. Бывает же такое. Мария с досадой покосилась на свою руку, крепко зажатую бывшим возлюбленным. Ей тут же сучили полный пластиковый стаканчик вина, а один бородач из рок-группы вскинул гитару и запринчал что-то весёленькое. Про девушку Машу, давно пропавшую и оказавшуюся настоящей морской русалкой. Маше казалось, что она снова попала в кошмар и из этого сна нет выхода. На пирсе уже собралась толпа поклонников рок-группы. Бетонный пирс со всех сторон был уставлен горящими свечами, и музыканты, приняв на грудь ещё по стаканчику неизвестной жидкости, забрянчали очередную песню. Маше очень хотелось вырваться из дурацкого круга и незаметно растворится в темноте. Но Максим Ильян продолжал крепко держать ее за руку. Подняв вверх свой стаканчик, он воскликнул. «Друзья, товарищи, я только что обрел давно утерянную любовь. Вот она, моя Мария. И следующую песню я хочу посвятить именно ей». «Выпьем за Машу, за любовь!» раздалось вокруг, а Мария жалела. Что выбросила свой парик. Теперь об этом ночном приключении будут говорить все подряд, и рано или поздно новость дойдёт до доктора. Ей показалось, что тоненькая ниточка, которую она выдумала с утра во время шторма, рвётся окончательно и её больше не связать воедино. Запели песню про Марию, и Максимилиан закружил Машу в медленном танце. Покорно следуя его движениям, она сжимала в руке пластиковый стаканчик, И продумывала план бегства. Рано ли поздно, он отлечётся, и она сможет уйти по темнеющей вдалеке дорожке. Грустная песня сбежавшей Марии закончилась, и Максимилиан наконец выпустил её из своих объятий. Свечи тревожно дрожали пламенем. Толпа веселилась, и вскоре Маша удалось отодвинуться ближе к краю. Вот и дорожка, ведущая на базу. Надо только добраться до неё, а там темнота полностью скроет её. Мая Мария услышала на вопль Максимилиана позади себя. Она снова пропала. Машенька, Маша, где же ты? Может, уплыла? Она же русалка. Отозвался кто-то на его отчаянный крик. Девушка с ужасом шагнула на дорожку и сразу столкнулась с очередной кучкой студентов. Они во всё горло пели песню из старого советского мультфильма. Ой, испуга она скачела в сторону Маша. Извините, а вы откуда, девушка? спросил кто-то из новой компании с фурфака. Мне очень надо спрятаться, взмолилась Маша, опасливо посматривая в сторону Перса, на котором началась лёгкая паника по поводу её исчезновения. А мы с Мехмата идём в свой палаточный городок, что на правой горе. Хочешь с нами? несколько не смутившись предложили ей. Хочу, только спрячьте меня. Уцепилась Маша в последнюю призрачную надежду избавиться от Максимилиана. Ей всунули в руки флягу с каким-то очень крепким напитком, обжигающим горло, и она, глотнув пару раз из фляги, вступила в самую середину компании математиков. Максимилиан побежал в сторону темнеющих голубых домиков базы и не заметил её. Напиток оказался очень крепким, и Маша даже не запомнила, как поднималась по опасной тропинке между скалами. В палаточном городке ярко горели костры. Его жители хотели согреться после вечернего дождя. Две девушки готовили еду в котелке, подвешенном над огнём, и весело прибрасывались фразами. Какой-то парень спал на влажной от дождя земле, даже не потрудившись подстелить себе постельку. Маша нерешительно присела на край бревна возле костра и только здесь позволила себе слегка расслабиться. Максимилиан и его компания больше не гнались за ней, а значит, у неё есть время, чтобы собраться с мыслями. Жаль только, что после очень крепкого напитка из фляги мысли никак не хотели собираться воедино. В палаточном городке протекала своя, особенная жизнь, и Машу, благодаря грязным кедам и спутанным волосам, приняли за одну из местных. Ей предложили разделить поздний ужин, состоящий из макарон по-флотски, И Маша не отказалась. Правда, даже в таком расслабленном состоянии, она очень удивилась способности живущих здесь студентов готовить макароны на настоящем костре. Ей снова подсунули флягу с огненным напитком, и вскоре Маша оставила свои попытки собраться с мыслями. Её извила предрассветная прохлада. Она замёрзла настолько, что клацала зубами. И это называется лето? смогла произнести несколько слов. К чему очень обрадовалась, обнаружив, что так и сидит на привне возле угашеного костра, Маша попыталась встать. В голове это сразу отозвалось жуткой болью. Испрошедшей ночью вспоминались лишь обрывки, но одно Маша понимала точно: ей надо добраться до собственной комнаты в голубом домике на базе. Там она найдёт спасение от холода под тёплым одеялом. Осмотревшись по сторонам, позади тлеющих угольков Девушка обнаружила тропинку, ведущую вниз. Поднялась и медленно двинулась к ней. В голове стучало, ныло, и от этой жуткой боли не было никакого спасения. Тропинка оказалась очень коварной. Она тянулась над обрывистым скалистым берегом. Маша судорожно схватилась за первый попавшийся пучок колючей травы и опустилась на камни. Голова снова закружилась. Что бы спуститься вниз и остаться целой? Ей придётся собрать в кулак всё своё мужество. Она с трудом заставила себя посмотреть вниз, и отодвинулась подальше от края обрыва. Попыталась подняться. На этот раз ей удалось пройти небольшое расстояние опасного пути. Одышалась и снова двинулась вперёд. Так, шаг за шагом, она преодолевала опасное препятствие и оказалась на дорожке, ведущей к базе, возле умывальников, кое-как отмыла грязные после спуска руки, лицо. И чувствуя себя очень счастливой от того, что вернулась, побежала в свой голубой томик, миновав безмятежно спящую Диану, нырнула под одеяло и забылась крепким сном.